Финал Кмонзунду В расквашенной дождями темноте осеннего рассвета вышли из Гельсингфорса два эсминца — Самсон и Забияка. Балтика! Последние маяки, отсветив, погасли. Возник над морем серый октябрьский день. Открылся привычный простор — И эсминцы, глухо правы в турбинами, зарылись в его тревожную смуту. С мостика Самсона видят, как валит на борт, кладет в затяжном крене выносливо забияку, и дым из трупа эсминца долго курчавится над водой, растворяясь за сеткой дождя. А с мостика забияки... Видно, как борется Самсон, отбрасывая от себя волнон, влезает килем на гребень другой, рушится в провалы меж водяных ухабов. Хорошо идет Самсон. Красиво. Читатель, что еще может быть великолепнее? Эсминцы шли весь день, их мотало и било. Они шли. День был краток и затемнело во влажных далях. Справа по борту вдруг брызнуло огнями столичных предместей. Проплыли мимо эсминцев волшебные электрозарево Ораниенбаума и дачного Мартышкина. Затемненный Петергов со скучающими фонтанами промигал кораблям одиноким фонарем на причаль. По курсу перед эсминцами словно открыли большую парадную дверь. Это была Нева. и корабли, устало добирая последние обороты, вошли в ее устье, А из-за Николаевского чугунного моста, как смерть глядит неласковая, их башен сталь. Самсон встал за кормою авроры. Забияка отчетливо положил свой якорь в струе Самсона. По обширной дуге Николаевского моста Светили окна дребезжащих вечерних трамваев и бежали вдоль английской набережной, фыркающей газолином автомобиль, Подсвеченный прожекторами кораблей, иногда в отдалении вспыхивал зеркальными окнами притихший зимний дворец. Не верилось, что еще вчера не тонули и гибли при Монзунде. Корабельные склянки отзвонили на палубах. Сегодня они пробили последний раз в старом времени. На «Авроре» матросы уже потащили чехлы с бакового орудия. Скоро скалянки пробьют опять, но уже в новом времени Монзунд явился ему прологом. Осень 1970 года. Рига. Конец книги. Январь 2005 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.